Глава 65 пятая Мисс Кендалл, миссис Грей Капитан Трэвис сидел за своим бюро, усталый, прямой, а в кабинете толпились типы из службы безопасности в неприметных костюмах. Вас вызвали для того, чтобы вы дали показания. Долго мы вас не задержим, этой ночью у всех у нас найдутся дела поважнее. Он перелистал папку с чьим-то личным делом. Озли не составила труда прочесть имя, хотя буквы стояли вверх ногами. Волна гнева и опустошенности, ранее захлестнувшая ее, сменилась недоумением. Зачем теперь, когда союзники через считанные часы атакуют Нормандию и весь Блэчли-парк погрузится в безумие, капитан Трэвис копается в личном деле Бетт? «Насколько я понимаю, дамы, в последние четыре года выквартировали вместе с Беттон Финч», сказал он «Что вы можете нам о ней сообщить?» Озла и Мап переглянулись. Озла поняла, что Мап тоже не имеет ни малейшего понятия, о чем говорить. Как ни злы они были на Бет, не стоило делиться здесь новыми обидами и старыми распрями. Трэвис нетерпеливо прищелкнул языком. «Когда вы с ней виделись в последний раз? И как бы вы описали ее эмоциональное состояние?» «Мы видели ее перед тем, как сюда приехать», — произнесла, наконец, мап четким и ровным голосом. Она была в полной истерике. Стоявший за спиной капитана Трэвиса мужчина многозначительно хмыкнул. «Вы согласны с этим описанием, мисс Кэндл?» — спросил Трэвис. Не то чтобы возле хотелось соглашаться, но слово «истерика» совершенно точно описывало приступы смеха и рыданий, которые обуяли бет «Да, пожалуй», — кивнула она. «Но это для нее не характерно», — добавила она справедливости ради. «У Бэттен Финч очень ровный характер». «А что она говорила, когда впала в истерику?» — поинтересовался один из гостей тревиса озла его узнала. Именно этот вкратчивый тип намекал, что она выкрала бумаги из чужого корпуса. Она не упоминала какие-то безумные теории заговора? «Не называла кого-нибудь из своего отдела?» «Нет», — Мапа приняла чрезвычайно хладнокровный и корректный вид. «Надо знать, ее очень хорошо», — подумала Озла, чтобы понять, что она все еще клокочет от ярости. «Она что-нибудь говорила о депешах, которые расшифровала?» Озла аккуратно убрала локон за ухо. «Нет». Насколько мы в курсе, она состояла в весьма продолжительных отношениях с коллегой из восьмого корпуса. Тип в полосатом костюме издевательски выделил слово «отношениях». С женатым коллегой. По имени гарризарп не так ли? Черномазый. Обеим пришлось кивнуть. Не было смысла отрицать. Об этой связи знал весь БП. И насколько я понимаю... Он разорвал отношения, когда отправился на войну. А ее это очень огорчило. «Скорее уж она с ним порвала», — поправила Озла. «Ну да, она огорчилась», — пожала плечами мап. «Мисс Финч ведь и раньше отличалась лобильным поведением еще до этого любовного разочарования, не так ли? Взять хотя бы смерть ее наставника, Дилли Нокса. Сделала ли это ее ненадежной?» неуравновешенной. и Озла обменялись взглядами. «Это относилось к ее работе так, что никогда не обсуждалось», — сказала Озла. Полосатый наклонился к Трэвису и зашептал. «С прочими девушками мы уже побеседовали. Мисс Рок и... как звали вторую? Филлида как-то там. Да, и они сообщили, что мисс Финч то и дело обращалась к Дилиноксу после его смерти, как будто он продолжал работать в пон. Мисс Рок еще добавила, что у нее от этого шел мороз по коже. «Знаете, беседы с отсутствующими еще не самое странное, что можно здесь увидеть», начала Озла, но капитан Трэвис жестом велел ей замолчать. У него был вид человека, которому больше всего требуется поспать пару часов перед началом вторжения, а вместо этого его зашиворот выволокли из постели, да еще и протащили через терновый куст перед тем, как выдрузить на рабочее место». «Да что же тут происходит?» — подумала Озла с растущей тревогой. «Не может быть, чтобы Бет попала за историю с налетом на Ковентри. Узнай ее начальство, что она сохранила в тайне будущую бомбежку, даже рискуя безопасностью подруг, ее бы за такое только похвалили». «Мне кажется, у нас уже имеется более чем достаточно доказательств постепенно ухудшающегося состояния и непредсказуемого поведения», — заключил Полосатый. «Но главным вопросом остается...» Капитан Трэвис посмотрел на Озлу и мап. «Нарушала ли Беттон Финч закон о государственной тайне, распространяя секретные сведения вне блетчли — отбарабанил он. Озла посмотрела на мап, а та сказала, глядя прямо перед собой. «Да. Один раз. Три женщины в кромешной тьме гостевой спальни. Они шепотом обменивались за информацией в попытке создать вокруг себя ощущение хоть какой-то безопасности в холодном, ожесточившемся мире. Трэвис повернулся к озле «Мисс Кендалл, можете это подтвердить?» Всего час назад Озла бросила Бет в лицо именно эту историю с отложенным вторжением немцев. И где-то глубоко в ее груди крепко застрял, словно осколок камня, гнев из-за налета на ковентре. Но она ни за что не стала бы рассказывать начальству Блетчли парка о единственном проявлении неосторожности со стороны Бет. Нет, несмотря ни на что не стала бы. Но сейчас, когда все они холодно уставились на нее, Озла поняла, что не может солгать. Возможно, у них очень важные причины, по которым они требуют этих сведений, а если она солжет, Ее могут обвинить в преступлении. «Бет действительно однажды поделилась секретными сведениями», — нехотя признала Озла. «Это произошло вне БП, но там были только мы в частной обстановке, и никто не мог подслушать. Больше она никогда не делала ничего подобного». «Не имеет значения». Отрезал полосатый, а кто-то другой завел волынку. «Девушке вам следовало». Но Озла оборвала его поучение. «С чего это вы вдруг так интересуетесь, Бет и ее переменами настроения?» Что-то тут было не так. Странно, что вся эта информация так внезапно свалилась Тревису на стол. И на нас СМАП тоже подумала Озла. «Бет — одна из лучших наших служащих, и сейчас не время вызывать ее на ковер». «Благодарю вас, мисс Кэндалл, миссис Грей!» — прервал ее Трэвис. «Можете возвращаться на свои места. Полагаю, вы там понадобитесь». Озла сделала еще одну попытку. «Сэр, серьезно, это выглядит так, будто кто-то пытается вывести бет из игры. Я не думаю...» «Вот и не думай, безмозглая дебютантка!» — отрезал еще один тип из Ми-5. Озла почувствовала, как сжет глаза от выступивших слез, но готова была продолжать спорить. Только это бы ничего не изменило. Трэвис выпрямился на стуле и сказал, «Господа, быть может, теперь-то закроем этот вопрос? Мы опросили ее соседок по квартире, вызвали коллег по отделу и мать. Надеюсь, от вашего внимания не укрылось, что этой ночью у нас значительно больше дел, чем одна единственная сбрендившая». Дверь захлопнулась. И девушки не расслышали конца фразы. Позла вздохнула, одновременно сбитая с толку, разгневанная и полная дурных предчувствий. Но тут откуда-то сверху послышалось гудение. Переглянувшись, они с мап бросились через вестибюль на улицу и замерли, вглядываясь в дождливое черное небо. Из особняка и корпусов высыпали дешифровщики. В ушах Озла стучала. Под тучами над их головами проносились тени. Сотни и сотни бомбардировщиков королевских ВВС тащили за собой планеры, направляясь к Ла-Маншу. — прошептал кто-то. А потом все закричали. «Началось! Началось!» Озли ничего другого не оставалось, как бежать в свой блок, а мап обратно в особняк. Все было забыто. за исключением того, что вторжение наконец-то началось.